Глава 68. Правда в глаза колет. У меня сжимается горло от уверенности, которой полон его голос, от жути и тьмы, которых он даже не пытается скрыть. Часть меня хочет попросить его объясниться, но другой, большей части меня, слишком страшно услышать ответ. Поэтому я ничего не говорю, а просто продолжаю лежать на кровати. прижимая к груди подушку месси и слушая звук воды, льющейся в душе. Катсан тоже молчит, стоя у окна и глядя на тускло освещённый кампус. Между нами висит напряжённое молчание, холодное и лишённое всякого тепла, как тундра зимой. Оно болезненно отдаётся в заполняющей меня пустоте, и всё во мне ноет. Мне отчаянно хочется сказать что-нибудь. что угодно. Лишь бы разбить лёд, сковывающий раскинувшуюся между нами пустыню. Но первым заговаривает Хадсон. «Знаешь, ты была так очаровательна, когда тебе было пять лет. Я никак не ожидала, что он выдаст такое. И резко сажусь, поскольку странная боль, которой я упивалась, уступила место удивлению». «О чём ты?» «Ты выглядела очаровательно». когда улыбалась, показывая отсутствие двух передних зубов. Первый выпал сам, а второй ты выбила, когда через две недели ударилась лицом о руль велосипеда. «Откуда ты это знаешь?» — шепчу я. «Мне об этом рассказала ты». «Нет», — я мотаю головой. «Я никому этого не рассказывала. Потому что иначе мне пришлось бы объяснять, что зуб, пришедший на смену выбитому молочному, рос криво, Поскольку молочный был выбит, и что до того, как мне надели на зубы скобку, другие дети насмехались надо мной, поэтому-то я до сих пор так не люблю бобров. Ты рассказала мне, отвечает он, невероятно довольный. И теперь я смотрю это домашнее видео в цвете и со звуком. Какое домашнее видео? насторожившись, спрашиваю я. Там где ты одета в миленькое тёмно-синее платьице в горошек? в котором ты так любила кружиться в гостиной. Мне особенно нравится твой бант из материи того же цвета. О, боже. Ты что, заглядываешь в мои воспоминания? Ну, конечно. Он качает головой, и взгляд его нежен, а улыбка ещё нежнее. Ты была невероятно милым ребёнком. Ты не можешь этого делать, говорю я ему. Не можешь просто влезать в мои воспоминания и разглядывать всё, что хочешь. Очень даже могу. Ведь они просто лежат без дела. Они не лежат без дела. Они находятся в моей голове. Да? Там же, где и я. Он делает жест, как бы говорящий: "Это же очевидно. Так что ты должна понимать, что я имел в виду". Да ну. Хмм, да. А ещё мне очень нравится костюм зайчика, в который ты наряжалась, когда тебе было 6. Боже, Я прижимаю к лицу подушку Мэйси и гадаю, можно ли задушить себя с помощью радужного искусственного меха. И мне кажется, что это не такая уж плохая идея. Зачем ты это делаешь? становя я, пытаясь представить тебе, на какие ужасные, унизительные воспоминания он может в любую секунду наткнуться в моей голове. Я знаю, их не так уж и много, но сейчас мне кажется, что их запас не исчерпаем. Не знаю, не знаю, но вынужден признать, что такие воспоминания у тебя есть. То, что случилось с курицей, когда ты была в третьем классе, было довольно стрёмно. Во-первых, это была не курица, а петух. А во-вторых, он был бешеной. У кур не бывает бешенства, с усмешкой говорит Хадсон. Что? Конечно, бывает. А вот и нет, он смеётся. Бешенство поражает только млекопитающих. а куры — это птицы, так что бешенством они не болеют. «Да что ты вообще можешь знать?» — кричу я, плюхнувшись на бок. «Ты что, вдруг стал заклинателем кур?» «Да», — с серьёзным лицом отвечает он. «Так оно и есть. Хатсон Вега — всемирно известный заклинатель кур. Как ты узнала?» «Заткнись!» — стану я и швыряю в него подушку, но она в него не попадает. «Разумеется, не попадает». Ведь на самом деле он вовсе не стоит у окна. Он находится в моей голове и смотрит домашнее видео. Я хватаю другую подушку и со стоном зарываюсь в неё лицом. Ты такая заноза в заднице, такой головняк, такой геморрой. Ничего себе. Как это я пропустил воспоминание о том, как ты проглотила словарь синонимов. Надо будет его поискать. Может, оно находится рядом с воспоминанием О том, как ты потеряла лифчик от купальника на пляже Лахоя. Помнишь? Тебе тогда было 13 лет. И ты была вынуждена попросить свою мать принести тебе полотенце. А до тех пор тебе пришлось сидеть по шею в воде. Я ненавижу тебя. Он хмыкает. Вовсе нет. Точно ненавижу, настаиваю я, хотя и понимаю, что сейчас я говорю как капризный ребёнок. Его смех замолкает. Что ж, может быть, так оно и есть. Он вздыхает и, кажется, очень осторожно подбирает слова, прежде чем продолжить. Но ты же понимаешь, что я смотрю только на те из твоих воспоминаний, которыми ты уже поделилась со мной, не так ли? Не может быть, отвечаю я. Я никому не могла рассказать про зуб или про ливчик от купальника или про Я останавливаю себя до того, как выболтаю что-то ещё. Или о том, как тебя вырвало на туфли твоей воспитательницы в детском саду? Тихо подхватывая тон. С какой стати мне было рассказывать тебе обо всех этих вещах? Я не рассказываю о них никому. А большей их части не знают даже Хейзер и Мейси. По-моему, этот вопрос ты должна задать себе самой. Если ты так меня ненавидишь, то почему ты рассказала мне обо всех этих вещах? У меня нет ответа на его вопрос. даже для самой себя. Наверное, именно поэтому я поворачиваюсь лицом к стене, потому что внезапно у меня возникает такое чувство, словно я многого не знаю. Тьма вернулась. Тот чёрный зияющий провал, через который я пыталась перебраться после того, как вновь стала человеком. Однако на этот раз я вижу не только пустоту. Мне видны и обломки. Виден пустырь образовавшейся на месте того, что могло или должно было быть. Это больно, куда больнее, чем я ожидала. Хатсон больше не беспокоит меня. Но он наконец отходит от окна и садится на пол у моей кровати, прислонившись к ней спиной. Мои глаза закрыты, и внезапно передо мной вспыхивает воспоминание два темноволосых мальчика, старшему на вид не больше 10 лет. одетые в старомодные костюмчики и стоящие в сумрачной комнате, увешанной гобеленами. В середине комнаты стоит громадный стол, под него задвинуты огромные стулья, украшенные затейливой резьбой. Один из мальчиков стоит около стола, и его голубые глаза полны слёз. «Нет, мама, нет!» — умоляет он. «Пожалуйста, не забирай его! Пожалуйста, не забирай его!» Пожалуйста, не забирай его. Он всё повторяет и повторяет эти слова, и я чувствую, как давление в моей груди всё нарастает. Я должна его забрать. Холодно и резко отвечает его мать. Перестань плакать и скажи до свидания, иначе мы уедем, а ты так и не попрощаешься с ним. Мальчик не перестаёт плакать, но перестаёт просить и подходит к стоящему в другом конце комнаты Мальчику по младше с тёмными растерянными глазами. Голубоглазый мальчик обнимает его, затем переносится к столу, берёт с него что-то и переносится обратно, держа в руке маленькую деревянную лошадку. Он отдаёт игрушку второму мальчику и шепчет: "Я сделал для тебя этого конька и назвал его Джекс, чтобы ты не забыл его имя. Я люблю тебя". Он бросает взгляд на свою мать. Затем с надрывом говорит: "Не забывай меня, Джекс". "Всё, хватит", говорит его мать. "Заканчивай делать уроки. К ужину я вернусь и спрошу у тебя выученный материал". Женщина и темноглазый мальчик поворачиваются и уходят. И голубоглазый остаётся один. Когда за ними захлопывается дверь, он падает на колени и рыдает так, как может рыдать только ребёнок. отдаваясь рыданиям всем телом, всем сердцем, всей душой. Он безутешен, и его боль обрушивается на меня точно лавина, сходящая с горы. В комнату входит мужчина в деловом костюме и возвышаясь над мальчиком с улыбкой говорит: "Используй эту боль, Хадсон, она сделает тебя сильнее". Мальчик смотрит на мужчину, и волосы у меня встают дыбом. В его глазах я вижу лютую Недетскую ненависть, от которой у меня перехватывает дыхание. Мальчик прищуривается, глядя на своего отца, и всё замирает. Мужчина, ребёнок, сам воздух, которым они дышат, а затем всё взрывается, разлетается на мелкие куски. Стол, стулья, ковёр, всё, кроме мужчины, чья улыбка становится шире. Фантастика. Я скажу твоей матери, чтобы завтра она купила тебе щенка. Он поворачивается и выходит из комнаты, оставив мальчика на паркетном полу с занозами в коленях. Он мог бы уничтожить своего отца так же легко, как столы и стулья, но не сумел заставить себя сделать это. Он не хотел быть тем, кем его хотел видеть его отец убийцей. А затем воспоминание гаснет так же легко, Как и возникло? Боже, Хатсан, перестань. Говорит он мне так буднично, что я едва не начинаю сомневаться в том, что только что видела. Во всяком случае, пока он не говорит. У меня мало детских воспоминаний, по крайней мере, таких, которые смог бы понять обыкновенный человек. Так что выбор у меня был невелик. Но справедливость требовала, чтобы я тоже показала тебе что-то. После всего того, что показала мне ты, я хочу сказать, что ты видела это и прежде. Но ты этого не помнишь. Вот я и Ты показывал мне это и прежде? спрашиваю я, у краткой вытирая слёзы со щёк. Он смеётся, но в его смехе нет веселья. Я показывал тебе всё. Пустота, звучащая в этих словах, отдаётся во мне, и я закрываю глаза, не зная, что сказать. Не зная даже, могу ли я ему верить, хотя и хочу этого. Очень хочу. Хатсан, ты устала, Грейс? говорит он, встав с пола. И я готова поклясться, что чувствую, как он погладил меня по волосам. Спи. Мне столько всего надо ему сказать, но я не знаю, как облечь это в слова. А потому я делаю, как он сказал. Закрываю глаза и начинаю засыпать. Но прежде чем меня уносит сон, я всё-таки подбираю слова для одной из тех вещей, которые я хочу сказать. «Ты же понимаешь, что я не хочу умирать, да?» Хадсон застывает, потом устала вздыхает. «Понимаю, Грейс. Но я также не могу допустить, чтобы умер Джексон. Не могу. Это я тоже понимаю. Пожалуйста, не заставляй меня выбирать. Я начинаю засыпать». Но по-прежнему слышу его, когда он говорит: "Я никогда не заставлю тебя выбирать. Как я могу, если знаю, что ты бы ни за что не выбрала меня?"